Разведка боем. Салтаханов зевнул так, что хрустнула челюсть. Уже понятно, пока эта эпопея не закончится, спать он будет мало. Главное — не уснуть за рулем. В изучении видеозаписей пришлось полночи провести в Академии. Салтаханов только освоился и успел немного разобраться с камерами наблюдения на Керочной, когда выяснилось, что Мунина и его прикрытие снова упустили. Вместе с американкой. Взбешенный Псурцев материл всех без разбора и отправил Салтаханова в торговый центр. Официантка могла что-то знать, она была единственной, с кем американка разговаривала. Салтаханов сначала предъявил ей удостоверение офицера Интерпола и заговорил про международную мафию. На официантку это не произвело никакого впечатления, она даже нахально поинтересовалась, где можно купить такую забавную ксиву и пригрозила позвать охранника, если он не перестанет приставать. Тогда Салтаханов сменил тактику и признался, что на самом деле работает частным детективом. По просьбе мужа следил за блудливой женой иностранкой, но отвлекся ненадолго, завернул в магазин, чтобы купить игрушку для прихворнувшего ребенка, а женщина сбежала, и теперь у него серьезные проблемы. В это вранье официантка поверила. Упоминание о ребенке тоже сработало. Салтаханов стал дожимать размякшую девку, но получил только приблизительное описание мужчины, который попросил передать экзотической посетительнице мобильный телефон. Официантка его плохо разглядела или просто не хотела говорить. «Высокий, в возрасте, смуглый, темные волосы, усы в ниточку и козлиная бородка», говорил сквозь зубы с кавказским акцентом. Лыжная куртка с капюшоном, которую он не снимал, рюкзак и джинсы, заправленные в высокие ботинки. Это было не густо, но все-таки лучше, чем совсем ничего. султаханов вернулся в видеостудию Академии. Скоро туда стали привозить новые записи уже с камер в торговом центре. Плюс то, что тайком сняли участники неудачной операции. И снова пришлось тереться плечами с неопрятным оператором и вглядываться в экран и вычислять, кто из мелькающих на экране людей те, кого они ищут. И снова пытаться понять, как можно выйти на их след. Когда глава совсем перестала соображать, а записи были только предварительно систематизированы, солтаханов отъехал домой и с утра пораньше снова появился в бюро. Он вытер слезы, набежавшие от зевка, и щедро сыпанул в кружку растворимого кофе. Ответов на запросы про Эрнанда Борхеса еще не приходило. Оставалась надежда на Псурцева, который обещал помочь по своим каналам с розыском пропавшего офицера. А пока Салтаханов изобразил для начальства кипучую деятельность, и на доску, где висели портреты разыскиваемых, приколол кнопками несколько новых распечаток. Портрет Борхеса, карту Эфиопии в 1991 году, и еще несколько документов, имевших отношение к делу. Пойла в любимой кружке с волком мало походила на божественный напиток из афганского кофейника, которым угощал генерал. Вздохнув, Салтаханов раскрыл папку с документами Мунина и положил рядом блокнот со своими записями насчет трех русских царей. Копаться в истории было интересно, но по-прежнему не возникало ни одной мысли о том, почему надо убивать за сведения многовековой давности. Да, у Ивана, Петра и Павла во многом схожие биографии. Да, все трое выглядят непривычно. Да, они складно действовали, каждый в свое время. И что с того? Должна была быть во всем этом какая-то чертовщинка, на которую намекал Псурцев. Должна. Салтаханов заставил себя сосредоточиться. Его внимание привлекла сделанная по ходе заметка Мунина. Любой правитель стремится оставить сооружение, которое напоминало бы о нем потомкам. Но в России только три монарха — Иван Грозный, Петр I и Павел — при жизни увековечили себя в архитектурных автопортретах. Памятник Ивана Уникальный Покровский собор, который называли еще Троицким или Иерусалимским, но чаще всего храмом Василия Блаженного. Собор известен всему миру не хуже Кремля. В голливудских фильмах и клипах поп-звезд он символизирует Москву так же, как Эйфелева башня обозначает Париж. Уникальным памятником Петра стала новая столица России. Салтаханов почти 20 лет прожил в Петербурге, Хорошо его знал и готов был согласиться, что самый необычный российский город — это гигантский монумент в память о государе, которому страна обязана прорывом в Европу. С Павлом тем более все понятно. Главную память о нем по сей день хранит Михайловский замок, не похожий ни на какое другое строение в Петербурге. Кстати, Салтаханов посмотрел на часы. Тот мужик из службы безопасности замка, с которым он вчера говорил про Мунина, так и не прислал обещанных материалов. Можно подождать, скажем, до полудня, а потом позвонить как бы между делом и напомнить о себе. Но ждать почти не пришлось. Через несколько минут Одинцов сам позвонил Салтаханову на мобильный. «У меня есть немного свободного времени. Хотел кое-чем поделиться. Могу подъехать, если это удобно. Скажите, куда?» «Да, конечно, подъезжайте», — ответил Салтаханов и назвал адрес. Мигом повеселев, он убрал документы Мунина в папку, подсунул под нее блокноты и закрыл компьютерный монитор заставкой, снимком техасского «Красного волка». «Этот Одинцов, похоже, тертый калач. Не стал отправлять по электронной почте то, чего по правилам отправлять не должен». Кофе, к сожалению, только растворимый, посетовал ему Салтаханов после крепкого рукопожатия. Будете? Лучше чаю, а то я от кофе уже булькаю. Одинцов обвел взглядом кабинет и кивнул на доску с портретами преступников. Они мешают нам жить? Ага, их разыскивает полиция, подтвердил Салтаханов, манипулируя с заваркой. За чаем Одинцов передал Салтаханову флешку с личными данными Мунина, и пока тот копировал файлы в свой компьютер, пояснил. «В отделе кадров кое-что еще на бумаге есть, но это надо их лишний раз беспокоиться, сканером возиться, на вопросы всякие отвечать. Ни к чему, верно? Я из общей базы потихоньку материалы взял. И один скан все-таки сделал, увидите там. От Мунина в кадры пришло заявление на отпуск». Отправлено с московского вокзала как раз в день пропажи. На самом деле это был скан которое Мунин написал заново по просьбе Одинцова. Двое суток маловато для Почты России, чтобы доставить письмо за три километра от вокзала до Михайловского замка. Но нельзя было упускать возможности направить академиков по ложному следу и заодно прощупать солтаханова в комфортной обстановке. Настоящее заявление все равно придет рано или поздно, ляжет к в подшивку. И кто станет сличать, оно ли было на картинке?» «Охотой увлекаетесь», — поинтересовался Одинцов, разглядывая коллекцию волков. у «Вас тут прямо как в зоологическом музее, только побогаче». «Охотой не особо», — Салтаханов вернул Одинцову флешку. «Да и времени нет. Просто волки нравится». «Волк — хороший зверь». — согласился Одинцов. — Он, говорят, слабее льва, зато в цирке не выступает. Салтаханов оценил удачный пассаж и на прощание сказал. — За информацию спасибо. Вы застали меня врасплох, но я все помню, бутылка виски за мной. — Это не к спеху, — успокоил Одинцов.